50. -й. Битва Раваны с царем Хайхаев. Вскоре Равана опять отправился в поход со своим войском и своими советниками, чтобы подчинить своей власти тех, кто еще оставался на земле непокоренным. Он пришел в страну Хайхаев, которой правил Арджуна, сын Критавирьи, царь из рода Яду, старшего сына Яяти. Некогда этот царь благочестием и обрядами снискал милость Вишну, который явился к нему в облике царя Даттарии и даровал ему исполнение желаний. Арджуна пожелал себе тысячу рук, праведное царствование и непобедимость. Все это даровал ему Даттария, но непобедимым Арджуна оставался только до тех пор, пока царствование его было праведным. В ту пору, когда Равана с войском пришел в город Махишмати, столицу Хайхаев, царь Арджуна со своими женами отправился на берег реки Нармады совершать омовение и развлекаться играми в воде. Равана сказал советникам Арджуны, вышедшим навстречу ему из городских ворот. «Где ваш царь? Скажите ему, что Равана, повелитель Ланки, пришел в его владение» и вызывает его на битву. Узнав от советников о местопребывании государя Хайхаев, Равана направил свои стопы к берегам реки Нормады. Миновав горы Виндхе, возносящие к небу тысячи вершин и величием подобные обители богов, Равана достиг берегов Нормады, оглашаемых криками птичьих стай, которые реяли над ее водами, бегущими к западному океану. В этих водах купались и утоляли жажду измученные зноем сотни слонов, буйволов, антилоп, медведей, львов, тигров и других животных, и цветущие деревья осеняли их. Сойдя с колесницы, Равана омылся в прохладных водах нормады, и вслед за ним совершили омовение его советники. Выйдя на берег, ракшасы принялись собирать цветы чтобы принести жертву Шиве. Они воздвигли Лингам на берегу Нормады и, принеся ему жертву благоухающими цветами, плясали вокруг него с воздетыми к небу руками и пели. А в это время ниже по течению реки царь Арджуна купался и развлекался в воде со своими женами, словно царственный слон в окружении тысячи слоних и, желая испытать силу тысячи своих рук, он перегородил ими течение нормады. Воды могучей реки, потекшие вспять, стали подниматься все выше и выше и выплеснулись на берега, вынеся на них рыб и крокодилов. И они смыли с берега цветы, принесенные ракшисами в жертву лингаму Шивы. Встревоженный Равана послал своих советников узнать причину наводнения. Они дошли вниз по течению реки, и увидели Арджуну, перегородившего Нормаду тысячу своих рук, словно плотиной. Вернувшись, Ракшасы поведали Раване о том, что увидели. Какой-то человек, огромный, как дерево шала, купается ниже по течению в окружении прекрасных дев. У него тысяча рук, которыми он преградил реке путь к океану. Услышав эти слова, Равана воскликнул. Поистине вы видели Арджуну, владыку Хайхаев, и поспешил туда со своими соратниками, чтобы сразиться с могучим сыном Критовирье. Он пришел туда, где Арджуна купался со своими женами, и сказал приближенным царя Хайхаев, остававшимся на берегу, Ступайте к своему государю и скажите, что я вызываю его на битву. Те ему возразили, О десяти главой, Сейчас не время для битвы. Наш царь захмелел и предается в реке беззаботным забавам со своими женами. Подожди до завтра. А если ты жаждешь боя во что бы то ни стало, тебе придется прежде сразиться с нами. Тогда советники и воины Раваны бросились на воинов Арджуны, и на берегу Нормады началась жестокая битва. Ракшасы убили и пожрали многих хайхаев. Но стражи Арджуны храбро защищались, осыпая равану и его советников тучами стрел. Между тем царю Хайхаев дали знать о нападении ракшасов. Глаза Арджуны запылали гневом. Он поднялся из волн Нормады и, сказав своим женам Не бойтесь ничего, вышел на берег. Схватив свою палицу он устремился туда, где сражались ракшасы и Хайхаи. могучий прохаста советник раваны потрясая своей булавою, преградил ему дорогу подобной горе Виндхья, поднявшейся на пути солнца тогда сын критавирье поднял свою тяжелую палицу в стол локти длиною и опустил ее на голову прохасты и словно горная вершина пораженная громовым ударом индры рухнул прохаста под страшным ударом палицы царя Хайхаев, а другие советники Раваны, увидев поверженного Прохасту, в страхе обратились в бегство. Равана сам двинулся тогда навстречу Арджуне, и они сошлись в единоборстве, как два могучих слона, сражающихся из-за слонихи. Они наносили друг другу страшные удары, от грома которых сотрясалась вселенная. Земной царь и царь ракшасов бились жестоко, поражая друг друга палицами и копьями, как дерущиеся быки поражают один другого рогами или слоны бивнями. И ни один не хотел уступить другому, и оба сражались неутомимо, не ведая страха. Наконец Арджуна, пылая гневом, нанес равани сокрушительный удар в грудь своей палицей и только дар Брахмы спас тогда десятиглавого от гибели. Покачнувшись, царь Ракшисов отступил на несколько шагов. Слезы хлынули у него градом из глаз, и он тяжело опустился на землю. Узрев поражение Раваны, Ситхи и Чараны воспели хвалу Арджуни, сыну Критавирии, и с небес на чело доблестного царя Хайхаев низвергся дождь цветов. Арджуна ринулся на ошеломленного равану, как орел на змею, схватил и сковал его, как некогда вишну сковал великого Асура Бали. И повелитель Хайхаев испустил торжествующий рык, словно тигр, вонзивший когти в оленя, и повлек своего пленника с поля боя. Видя своего царя плененным Ракшасы со страшными воплями устремились за Арджуной словно морские волны на берег во время бури. «Отпусти его! Отпусти его!» — кричали они. «Остановись!» И они осыпали Арджуну сотнями стрел и копий. Но он отразил все их удары и рассеял войска ракшасов, как ветер рассеивает облака. И вселив страх в сердца ночных демонов ракшасов, он вернулся в свою столицу, волоча за собою поверженного и связанного Равану. Услышав о поражении и пленении своего внука, уластья поспешно отправился в Махишмати, столицу Хайхаев. Когда он пришел в этот город, великолепием своих дворцов и храмов, подобные небесному граду Амаравати, царь Арджуна, уведомленный своими слугами о его приближении, вышел его навстречу из своих чертогов и с великими почестями принял благочестивого сына Брахмы. Склонившись перед божественным мудрецом, Арджуна предложил ему медвяное питье, корову и воду для омовения ног, и сказал «О, владыка созданий, твой приход – великая честь для меня. Скажи, что я могу для тебя сделать? Мое царство, мои сыновья, мои жены и я сам твои». Повелевай нами. Пуластья воздал хвалу благочестию и доблести царя Хайхаев и сказал: О, лучший из царей, Ты победил ныне моего внука в великой битве и пленил его, и тем умножил свою славу. Отпусти же его теперь на свободу. Выслушав слова пуласти, Арджуна повелел тотчас освободить Равану. Он поклялся перед огнем что не питает больше вражды к царю Ракшасов, предложил Раване свою дружбу и отпустил его домой с богатыми дарами. И успокоенный Пуластье вернулся в свою небесную обитель.